Глава 140. Если ты собрал жандармов и поручил им построить царство, как бы ни было оно желанно, царство не выстроится, потому что жандармы не из тех, кто воодушевляет людей. Жандармы заняты не людьми, а исполнением твоих приказов, конкретных приказов, необходимостью платить налоги не воровать у ближнего, соблюдать такие вот правила. Душа твоего царства, его внутренний уклад. Он лепит такого вот человека, а не иного. Он напрягает силовые линии, которые одухотворяют человек. Что смыслят жандармы в одухотворённость? Жандармы в стены, жандармы опорные столбы. Они безжалостны, но не ставь им безжалостность в вину. Столь же безжалостно ночная тьма, лишившая нас солнце необходимость иметь корабль, чтобы переплыть море, выходить через дверь справа, раз нет двери слева. Так оно есть, и ничего больше. Но если ты расширишь полномочия жандармов и поручишь им судить, каковы люди, изничтожая то, что они сочнут по собственному разумению злом, то получится вот что. Поскольку нет в мире ничего одномерного, поскольку мысль человеческая текуча и не вмещается в слова, поскольку слова противоречат друг другу, а жизнь не знает противоречий, в твоем царстве останутся на свободе и будут распоряжаться одни пустозвоны и негодяи, те, кого не отвратила от соучастия твоя безобразная пародия на жизнь. В твоем царстве порядок будет предшествовать усердию дерева, а дерево должно будет вырастать не из семечка, а из разработок логиков. Упорядоченность — следствие жизнедеятельности, а никак не ее причина. Порядок — свидетельство силы города, но никак не источник этой силы. Жизнь, страсть и усердие создают порядок. Но порядок не создает жизни ни усердия, ни страсти. В твоем царстве возвеличатся те, кто из низости души согласился жить в послушании у пескливой разноголосицы идей, которую жандарма возвели в закон и объявили руководством для жизни, кто принес в жертву свою душу и сердце пустому громыханию слов. Как бы ни был высок твой идеал человек, как бы ни была благородна цель, знай, все станет низко и тупо в руках жандармов. Не облагораживание — дело жандарма, запрет. И жандарм запрещает, не ища понять почему. Свободный человек, направляемый силовыми линиями безусловных принуждений, которые и есть незримые жандармы, — вот справедливость моего царства. Поэтому я созвал жандармов и сказал — В вашем ведении только те поступки, которые поименованы в уложении. Я принимаю вашу несправедливость, хотя она может быть ужасной. В вашей стене нет ворот, и порой она в помощь грабителям. Ограбленная женщина зовет на помощь за стенами города, но стена есть стена, и закон есть закон». Однако я запрещаю вам судить и осуждать людей. В молчании моей любви я понял, если хочешь понять человека, не слушай его. Не в моих силах понять, где добро, где зло. Искореняя зло, я и добро могу бросить в топку. А тебе? Откуда видеть тебе, что хорошо и что плохо, если я тебя сделал слепой стеной? «Пытая, я узнал, что вместе со злом выжигаю и добро. Оно видно при вспышке огня. Но, спасая целое, я жертвую ему частью. Казнью преступника я подтягиваю рессоры, которые не должны ослабнуть в пути».